Глава четвёртая. Бегство. Эй, тут кто-то есть? Крикливый и встревоженный голос, раздавшийся от входных дверей, к счастью для Антонио заставил Рауля Пака изменить свои намерения. Тихо, прошептал он мгновенно побледневшему Моредо. Если это какой-то сосед или превратник, и он один, Антонио увидел нож. Что ты собираешься делать, Рауль? Так нельзя. заткнись, или я клянусь. А в это время стало понятно, что привратник или кто это там был, явился не один из компании. Послышались голоса как минимум трёх мужчин. Бегите за полицией. Неси свет. Дверь взломана, они ещё внутри. Эй, голубчики, не вздумайте шутить, у нас оружие. Рауль изменил план на ходу. Берес акваядши в окно. Отдал он приказ Антонио: "Но сначала поможешь мне с костылём". Тем же способом, когда этого бежал от полицейского патруля хозяин квартиры, её покинули и Рауль с Антонио. Маредо спустил на крышу соседнего дома Рауля, затем скинул ему акваяд и сам тоже полез в окно. В этот момент на пороге комнаты появился вооружионный охотничьим ружьём пожилой человек в пижаме. Вероятно разбуженный ночными гостями сосед. Мужчина направил ружьё на Антонио и громко скомандовал: "Руки вверх!" Антонио, к тому времени уже почти вылезший в окно, немедленно подчинился и именно поэтому, утратив опору, гулко рухнул вниз на жестяную кровлю. Вместе с хромающим пако они побежали прочь по крыше, слыша проклятия, несущиеся им вслед. Я вас запомнил, мерзавцы, потрясая ружьём, кричал человек в пижаме. Вас всё равно поймают, разрази вас гром, подлые воры. Эх, если бы у меня было заряжено ружьё. К утру Антонио и Рауль вернулись в казармы. К обеду их арестовали.